Глава 13. Мобильник в кармане ее плаща. Почему она не воспользовалась им? Почему потихоньку не позвонила в полицию? Нужно было набрать три цифры. Черт! Но думать об этом было слишком поздно. Телефон уже звонил в кармане плаща. Невероятно громко. Он решительно отдернул острое лезвие от ее шеи, задев кожу. Она непроизвольно схватилась рукой за рану и поняла, что там лишь царапина. Он вынул телефон из кармана, посмотрел на него и показал ей дисплей от мужа, который хотел поговорить с ней перед посадкой в самолет. Она попросила передать ей телефон, сказала, что муж станет беспокоиться, если она не ответит. Она прекрасно знала, что это неправда. Муж звонил ей по мобильнику а не по их стационарному телефону, потому что прекрасно знал, что если она ляжет спать, то на мобильном телефоне отключит звук. Мужчина помедлил, пытаясь понять, говорит ли она правду. Мобильник продолжал звонить. Казалось, каждый звонок был громче предыдущего. Затем он посмотрел на нее и неторопливо сунул телефон в карман своей кожаной куртки. Снова спросил про код на сейфе и получил тот же ответ. Он стоял неподвижно, не сводя с нее глаз и вопросов не задавал.